Глава 24. Сатрапия Гелеспунтская фригия, Город Пергам. Начало июня 318 года до нашей эры. От поворота дороги, закрытые рощей раскидистых деревьев, показались носилки и группа всадников. Еще нельзя различить лиц, но я и так знаю: всадник в шлеме с пышным плюмажем, что едет впереди всей Кавалькады, это Эвмен. А опущенный балдахин носилок скрывает от палящего солнца мою обожаемую мамочку. Повернувшись к ней, кивая настоящую кромки леса сотни. Прикажи строиться. Надо встретить гостей со всей торжественностью. Развернув своего Мерина, Эней пустил его сходу в галоп, и уже через пару мгновений до меня долетел надрывный звук трубы, призывающий к построению. Глядя на равняющиеся ряды всадников, я подумал о том, что прошедший год потрачен не зря и мои сегодняшние возможности сильно отличаются от того, что было еще совсем недавно. Эти большие изменения в политической и военной жизни коснулись не только меня и Пергама, но и всей македонской державы. Как я и предсказывал, в конце прошлого года бессменный наместник Македонии отошел в мир иной. Это событие уже само по себе могло привести к немалым потрясениям, но старик-антипатр еще и подлил масло в огонь. В своем завещании он передал власть в Македонии не старшему сыну Кассандру, а своему старому другу и соратнику Полиперхану. Кассандра, естественно, такое завещание не устроила, и он немедленно понял мятеж. В этой расколовшей Элладу борьбе Полиперхана поддержали мать и вдова великого Александра, а на сторону Кассандра стала Эфредика, жена второго легитимного царя, слабоумного Филиппа III Аридея. Старика антипатра еще не похоронили, а Олимпиады Роксана с малолетним царственным сыном Александром IV уже вернулись из Эпира, и примкнули к войску Полиперхана. На это их противники Кассандр и Евридика ответили спешным набором флангитов в свои отряды. Этот поначалу чисто македонский конфликт немедленно перерос во Вселенский, как только в эту свару вмешались еще два крупнейших диадоха гибнущей империи — сатрап Великой Фригии Антигон и сатрап Египта Птолемей. Оба встали на сторону Кассандра, и это в корне изменило всю конфигурацию фигур на доске в одно мгновение сделав Полиперхана и Олимпиаду слабейшей из сторон. В этой критической ситуации коалиция из двух царственных Матрон и Полиперхана не нашла ничего лучшего, как обратиться за помощью к Эвмену. Властью регента малолетнего царя Александра IV Полиперхан объявил об амнистии Эвмена, приговоренного к смерти прежним наместником Антипатром. Более того, он вновь наделил грека полномочиями, командующего царскими войсками в Азии, и указал всем сатрапам, сохранившим верность истинному царю, принять командование Эвмена. Для Грека этот указ стал неожиданным спасением. За прошедшие два года от него отвернулись почти все союзники. Ресурсы истощились, и денег на содержание войск не осталось совсем. Этим не применило воспользоваться Антигон, и стал, не стесняясь перекупать его воинов и командиров. Войско Грека начало редеть, а оставшимся он уже не мог полностью доверять, опасаясь предательства. Опасения его оказались не напрасны. Так, в результате предательства командующего конницей Апланида, Вмен потерпел поражение в генеральном сражении при Аркинии. После этого ему оставалось лишь отступать. Он попытался было отойти в Армению для перегруппировки. Но Антигон вновь предложил всем его воинам щедрое вознаграждение за измену, и отступающее войско начало таять прямо на глазах. Пробиваться с боем в таких условиях было нереально. Евмен принял единственное возможное решение. Он распустил остатки своей армии, а сам шестьюстами самых верных всадников укрылся в неприступной крепости Нора. После шести месяцев осады ему удалось хитростью вырваться из добровольного плена. Он получил свободу, но оказался без денег, без армии и без надежды. И тут такой подарок судьбы. Указ Полиперхана не только прощал ему прежние прегрешения, но и вновь возвращал в игру, уже в качестве командующего войска малолетнего царя Александра IV. Ему указывалось срочно прибыть в Киинду, где хранились захваченные еще во времена Великого Похода сокровища персидских царей. Из них ему выделялось целых 500 талантов золотом на наем войска, охраняющим швейцарскую казну командиром аргироспидов серебряных щитов. Предписывалось оказать полное содействие вмену и подчиняться его приказам. Как только до меня дошел слух об этих событиях, я немедленно написала в письмо, предлагая ему на пути в Киинду посетить Пергам. Больших надежд на то, что он согласится, я не питал. Но невидимые нити судьбы оказались благосклонны ко мне. И где-то месяц назад от Грека пришел ответ, в котором он извещал, что непременно заедет в Пергам и будет очень рад, если много многоуважаемая Барсина и ее сын примут его. Надо сказать, ответ Грека обрадовал меня. Я по-прежнему рассчитывал на Эвмена, тем более, что за прошедший год мне удалось серьезно подготовиться к такой встрече. Для этого все финансовые возможности не только моего предприятия, но и всего поместья были брошены на наем, экипировку и обучение 550 всадников нового образца. Посаженный мною в кресло председателя Ариапага Ширас оказал мне максимальную поддержку в этом. Его помощь сыграла решающую роль несмотря на почти открытое противодействие стратега Никанора и пассивное сопротивление казначея Эвита. Они смогли заблокировать финансовое участие города в новом наборе, но помешать мне нанимать бойцов не смогли, как не смогли и запретить финикийским банкам кредитовать мое предприятие. То, как я протащил Шираза на пост Архонта и председателя Ариапага, произвело на банкира впечатление, и меня посчитали привлекательной целью для инвестиций. Моя родня, то бишь братья Барсины, тоже не остались в стороне и решили вложиться в мое будущее. Все это принесло мне приличный дополнительный доход, хоть и под людоедские проценты. Размер процентов хоть и пугал меня, но я принимал любые деньги, не думая о том, как их возвращать. Игра выходила на такой уровень, что будущая победа покрывала любые затраты, а поражение неизбежно вело к гибели. Тут и либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Так что думать о размере процента суда было бы смешно. И вот неделю назад Вмен прибыл в Пергам. Город встретил его с почетом, но сдержанно. Все понимали, ситуация мутная, и лучше всего держать нейтралитет, ведь еще неизвестно, кто выйдет победителем из назревающей войны. Поэтому ни денег, ни воинов от города вмен не получил, хоть и приложил для этого немало стараний. Немного расстроенный и неудачей, он приехал вчера в наше поместье, где, в отличие от города, встретил самый радушный прием. Барсина была сама любезность, отвела дорогому гостю лучшие комнаты и угощала его самыми изысканными ястами. Я же, воспользовавшись моментом, пригласил его взглянуть на мою конницу. Грек принял приглашение, хотя по его виду я понял, что он считает мой отряд чем-то вроде детской забавы и согласился скорее из вежливости, чем всерьез заинтересовался. В тот момент я не обиделся, а сказал себе «так даже лучше». Чем ниже ожидания, тем сильнее эффект от увиденного. Мне нужно было поразить грека, потому как в демонстрации своего отряда я хотел не просто выпендриться, а преследовал одну конкретную цель — показать вмену, на что я способен. Показать и под этот шумок прощупать его на предмет поддержки моих притязаний на трон. Смотр назначили на сегодня, и Борщина тоже изъявила желание посмотреть. Я не стал возражать. Пусть увидит, куда утекают ее денежки, может, ворчать перестанет». Мысленно сиренизировал я тогда. В тот же вечер решили, что вмен и мамочка приедут на следующий день, как соберутся. А я поеду пораньше, дабы все подготовить. Поэтому еще не развело, а я был уже в седле на пути в долину реки Селинос, где на уже вытоптанных скотом пастбищах Эне и Экзарм тренировали набранных в этом году воинов. Там уже неделю готовились к смотру, начищали оружие, холили коней и оттачивали слаживаемость сотен и десятков. Мой приезд в лагере восприняли с облегчением. Эта неделя подготовки превратилась для воинов в настоящий ад. Нейкзарм Экзарм, патрокол, гоняли их с утра до ночи, изводя бесконечными тренировками и придирками. Так что все были рады, что этот надрыв наконец-то закончится. Сейчас, глядя на ползущие по пыльной дороге носилки Барсины, на блеск начищенных панцирей охраны вмена, я ловлю себя на мысли, что сегодняшний день может стать не просто очередным смотром моих сил, а чем-то большим. Подумав, соглашаясь с самим собой. Пожалуй, да. Оценку вмена моей конницы можно рассматривать как общую оценку тому, насколько эффективно я потратил отпущенные мне годы. Обернувшись, окидываю взглядом строящейся сотни и, удовлетворенно кивнув Энею, трогаю софиса офиса навстречу гостям. Караваны за охраны вмена и носилок Барсины уже совсем близко. Несколько секунд парадного аллюра я уже вновь натягиваю узду. Поприестовав Эвмена, кланяюсь выглянувшей из-за занавесей мамочки. Та благословно машет мне рукой. Ответивший на мое и грек с интересом переводит взгляд на ровные ряды всадников за моей спиной. «Так это и есть твоя гвардия?» Он поднял на меня свои карие проницательные глаза, и теперь я ловлю в них заинтересованное удивление. «Ну, давай, показывай!» Эвмен ткнул пятками своего коня и поскакал вперед, трогаясь за ним вслед и догоняя как раз перед строем. Вижу, что Эвмен с трудом сдерживается, чтобы не соскочить с коня и не бросится рассматривать высокие седла и стремена, стоящих перед ним всадников. «Что это? Для чего?» Он ткнул пальцем в сторону ближайшего воина, указывая на носок сапога, торчащий и широкого стремени. «Я не тороплюсь объяснять» и говорю спокойно и негромко. «Мы называем это стременами, а для чего?» «Это лучше увидеть, чем объяснять». Эвмен, согласившись, кивнул и подъехал ближе, рассматривая броню и вооружение всадника. В отличие от прочих полководцев Александра Македонского, Эвмен не относится к коннице как к вспомогательной силе, а всегда уделял ей особое внимание. Во всех своих сражениях он делал на нее главную ставку, и она не раз приносила ему победу. Битва при Глиспонте — блестящий пример его умелого применения конницы на поле боя. В сражении при Аркинии он не смог эффективно применить ее лишь по одной причине. Командующий его кавалерией Аполлонит перешел на сторону врага. Все это говорит мне о том, что вмен прекрасно разбирается в тонкостях вооружения всадника знает как преимущества, так и их слабые стороны конницы, и умеет правильно использовать ее в бою. Вижу, как он молча едет вдоль строя, рассматривая моих всадников, и читая на его лице не только искренний интерес, но и с трудом сдерживаемые вопросы. Проявлять излишнее любопытство и спрашивать у 15-летнего парня ему не позволяет статус. Он опытный полководец, командующий армией царя. А кто я? Так старательно скрываемый интерес обмена понятен ведь вооружение моих конных стрелков сильно отличается от вооружения его охраны, да и всей греко-македонской конницы. Обернувшись, окидывая взглядом телохранителей грека. Броня и оружие в полном соответствии с традициями гитайров, тяжело вооруженной конницы великого Александра. На голове каждого из них биотийский шлем из кованой бронзы. грудь и спину защищает рельефный бронзовый панцирь с выдавленным рисунком мышц груди и пресса. Застегивающиеся спереди на плечнике панциря довольно узкие и полностью не закрывают плечи и верхнюю часть рук. Защитные кожные ремни птеруги смотрятся на бедрах, как разрезанная на десятки полос юбка. Нижняя часть ног до колен прикрыта по ножами, а наручи защищает руки до локтя. Короткий меч, больше подходящий пехотинцу для боя в плотом строю, чем всаднику. Большой круглый щит, на мой взгляд, слишком большой и неудобный. И, наконец, основное оружие атаки — Длинное копье Сариса. Все это вооружение очень дорогое, потому и тяжелая конница в македонской армии состоит либо из аристократии, способной потянуть такие расходы, либо из наемников, коих полководец вооружает за свой счет. Вся остальная кавалерия — это по большей части плененная наемная конница, вооруженная кто во что гораст, используемая лишь для преследования противника. Все пять сотен моей конницы вооружены иначе, и это сразу же бросалось в глаза и вмену. Он состоит из стеганой льняной многослойной куртки с наклепанными на груди и спине бронзовыми пластинами. Такой композитный доспех уступит цельнокованному панцирю в случае прямого копейного удара, но зато намного дешевле и проще в производстве. Еще он легче и не так сковывает движение, что для лучника крайне важно. Шлем тоже отличается. Он без всяких дорогостоящих прибамбасов и состоит из двух кованных половинок. Эти две части скреплены ободом по окружности, и гребнем по верхнему сварному шву. Гребень намного ниже привычных грекам коринских или фригийских шлемов, но достаточно мощный, чтобы выдержать удар меча. Такую конструкцию я выбрал исключительно из-за простоты производства, ведь все вооружение требовалось изготовить всего лишь за год. По меркам нынешнего производства, это сверхрекордные сроки. Правда, для этого мне пришлось разместить заказы не только в Пергаме и близлежащих городах, но даже в Мелите, Галикарнасе и Эфесе. Предварительная разведка и единичные заказы выявили мастеров, что могли справиться с такой работой лучше остальных. С ними заранее были обговорены детали, а как только у меня появились необходимые средства и свободы действий, я авансировал расширение их производства до нужного мне объема. Почти год на меня работало до сотни самых разных мастеров в пяти городах Ионической Греции, но все необходимое было сделано вовремя. Кроме доспеха и шлема, каждый стрелок имел пристегиваемые кованые наплечники и, в дополнение к наручам и поножам, налокотники и наколенники. Также, в отличие от македонских всадников, у которых под панцирем была лишь плотная туника, мы носили многослойную льняную куртку с длинными рукавами и штаны. Это позволяло одевать наручи, поножи и прочее не наголое тело, что избавляло воинов от лишних натертостей и болезненных ссадин. В атакующем вооружении отличий было еще больше. Вместо короткого меча мои всадники имели некое подобие сабли. Я говорю «подобие», потому что качество нынешнего железа было далеко от будущей дамасской стали. И все же это был длинный, чуть изогнутый железный меч с односторонней заточкой. Таким можно было достать вражеского пехотинца прямо с седла. За спиной у каждого висел колчан с 30 стрелами и композитным луком, а к седлу приторочена легкая трехмерная пика. Щит был раза в два меньше, чем у македонских гитаров. Зато во время атаки его можно было повесить на грудь, а для отступления прикинуть на спину. Эвмен идет вдоль строя, и я вижу, что он подмечает каждое такое отличие и мысленно оценивает его эффективность. Так молча он проехал по всему фронту, но на правом фланге все же остановился и повернулся ко мне. «Хорошие кони!» — похвалил он, глядя на высоких мощных жеребцов в белых льняных попонах. Он явно хотел добавить еще эпитетов, но сдержался, и это усилие видно невооруженным глазом. Стоящие на этом фланге пять десятков тяжелой конницы произвели на него впечатление. В эти элитные десятки был отдельный набор. Тут каждый жеребец стоил, как полсотни других коней, а стандартное вооружение дополнялось бронзовой кольчугой с койфом и кольчужными челками. Кольчуга натягивалась на стеганный льняной поддоспешник, а сверху на нее уже надевался пластинчатый композитный доспех. Закрытый шлем, наподобие Каринского одевался на кольчужный коев, а на плечники, на коленники и на локотники — на кольчужные рукава и челки. Всадник получался очень тяжелым, потому и коней под них подбирали богатырских. Такой доспех не пробивался ни мечом, ни копьем. Одолеть столь защищенного всадника, можно было только выбив его из седла или оглушив тяжелой секирой. Выбить из седла было намного сложнее, чем любого другого воина из нынешней армии, Тут моим катафрактам в помощь шли и стремена и высокие луки сёдел, дающие дополнительный упор. Секира опять же не было в наборе вооружений ни у одной нынешней армии, как и копий с ключами для стаскивания рыцаря седла, так что на данном временном отрезке я вполне мог считать свое творение неуязвимым. Вот только вооружение одного такого всадника вместе с конем выходило так дорого, что мне никак было не потянуть такие расходы. Но случай подсказал мне простое и эффективное решение. «Богатых сынков у меня в отряде было немного, но все же таки были». И вот как-то попавший одного из таких подошел к Энею и сказал, что, по мнению семьи, защита его сына слишком слаба, а конь под ним жидковат. Мол, если разрешат, то он сам готов оплатить броню и коня своему сыну. Эней передал мне этот разговор, но разрешить такое я не мог, ведь подобный пример мог стать заразительным. Разделение на бедных и богатых в своем отряде я бы не потерпел. Зато именно тогда мне пришла в голову мысль о создании полусотни тяжелой конницы. Пусть все, кто захочет иметь сверхтяжелый доспех, оплачивать его сам. Решил я в тот момент. Только это будет не прихоть богатеньких сынков, а особое подразделение. Если задуматься, то разницы вроде бы никакой нет. Отдельные богатеи в дорогих доспехах или особый отряд для богачей — какая разница? Однако есть разница, скажу я вам. Да, в такой отряд будут зачисляться только люди состоятельные, способные сами оплатить коня и доспехи. Но это будет целостный отряд со своими специфическими задачами, а не какая-то прилегия для отдельных богатеньких сынков. Все эти мысли стремительно пронеслись в моей голове, пока я вмен придирчиво осматривал моих рыцарей. Вот, закончив смотр, он повернулся ко мне и покачал головой. «Уж больно тяжелые. Такой всадник в бою долго не продержится». Улыбнувшись, соглашаясь с греком. Ты, как всегда, прав, благородный Эвмен. Потому такую тяжелую конницу на поле боя следует использовать очень расчетливо, как выверенный удар меча, стремительно и неотвратимо. Эвмен посмотрел на меня, потом на всадников, явно представляя себе атаку этих бронированных монстров, и не удержался от проявления эмоций. Да уж, устоять против таких гигантов будет непросто. Улыбаясь ему в ответ, думая, что в одном грек прав. Такой инструмент, как тяжелая конница, не предназначен для черновой работы войны. Он не годится для взламывания пехотного строя, для маневренного кавалерийского сражения, еще много для чего не годится. Но, как я уже сказал греку, его задача на поле боя в другом — нанести один разгромный удар врагу. А уж место и время должен выбрать полководец, если он, конечно, умеет пользоваться таким архисложным инструментом.